Глава вторая. Подземелье из хрусталя. Под кинотеатром Пушкинский. Первым делом Калашников ощупал лицо. Ему не верилось. Не то чтобы в легкую, а просто не верилось. Нос, тем не менее, оказался настоящим. Глаза вроде тоже. Он ущипнул себя за ухо. Стало больно. «Вот ни хрена ж себе!» Деликатно произнес Калашников. Звук собственного голоса показался ему раскатом грома. Малинин ничего не произнес. Слова на языке у казака вертились сугубо матерные, но применять их он опасался. Бурные события последних лет научили его осторожности. Малинин хлопал глазами Озирался вокруг и потирал лоб, но ясности в мыслительный процесс это никак не вносило. Комната. Смахивает на сказочную пещеру из черного блестящего стекла. Стеклянный пол, стеклянные кубы, заменяющие кресла, стеклянные столики с пепельницами походят на неоготику. Даже люстра в форме замка в Трансильвании — Стеклянные башенки излучают тяжелый, депрессивный свет. На подставках у стен мрачно оплывают черным стеарином свечи. Калашников, затаив дыхание, дотронулся до стеклянной поверхности. Стена оказалась теплой и, главное, настоящей. «Братец», — шепнул Алексей, — «похоже, мы в очень странном месте». Малинин подумал, что он как-нибудь и сам бы до этого догадался. Его внимание привлекла статуэтка в центре пещеры. Демон с кожистыми крыльями и рогами. На особом постаменте из цветного муранского стекла в форме Оскара. Наклонившись, Малинин прочел надпись у основания. «Лучшему мерзавцу месяца». «Ваше благородие!» — радостно нарушил он тишину. «Мы вернулись!» Калашников сделал пару шагов вперед. Пол, очевидно, натерли воском. Босые ноги скользили, приходилось балансировать, как канатоходцу. «Неужели ад так изменился?» — искренне удивился он. В голове Алексея что-то взорвалось синим цветком. Он ясно увидел небо без облачка, себя и Малинина на крестах, и девочку, у которой вместо лица череп. Они умерли, попали в небытие, А это как клиническая смерть. Ничего не помнишь, полнейший мрак. Открыл глаза и очнулся. Что-то вернуло их обратно. Оба в набедренных повязках, как во время распятия, приговоренные к казни судом Пилата. Тьма заполнила мозг, и через секунду они в этой стеклянной комнате. Что это? Душ да вряд ли не бытие. «Прошу прощения, господа!» – прозвучало из мрака. «Статуэтка моя. Как раз сегодня получил на собрании представителей шефа в Москве. Думаете, легко? Напротив, здесь ужасные интриги. Образ демона стали вручать лишь недавно. До этого давали статуэтку козла». Говорящий вышел из тьмы. Калашников и Маринин мгновенно узнали его лицо. Они видели фото на семинарах управления наказаниями в аду в разделе «Кого следует мучить сильнее, когда он окажется в преисподней». Телеведущий Максим Палкин щегольски поправил галстук. «Удивлены?» — спросил он, сгибаясь с кошачьей грацией. «Нет», — признал скалашников. «Статуэтку козла вы получали заслуженно». На лице Палкина не дрогнул ни один мускул. Попса вся поголовно работает на шефа, — продолжил Алексей. Без продажной души в телевизор не пробиться. На мой взгляд, отделу кадров Ада лучше нанимать музыкантов блэк-метал. Те готовы вкалывать бесплатно за идею. Минус — они не могут действовать под прикрытием. Если таскаешь пентаграмму на шее с утра до вечера, как тут секретность? Депутаты Госдумы тоже числятся в соратниках Ада, но это уже мало кого удивляет. — Да, — кисло подтвердил Палкин. Кроме фракции «Единая Россия». «Почему?» – впервые подал голос Малинин. «Аду нужны мозги, а не биомасса», – пояснил Калашников. «А они только на кнопки нажимать умеют», – сам шеф жаловался. Лишь один участник «Единой России», председатель Госдумы, подписал договор кровью. Ну, ему по должности положено. Шеф собирает коллекцию людей во власти. «Приятно чувствовать, что земля управляется приказами из ада». «Но это все лирика. А пока... Позвольте узнать, малоуважаемый, где мы находимся?» Палкин протянул руку. В ладони был зажат пульт. Вспышка на стене осветила огромную карту Москвы, оплетенную красными нитями, как артериями. Вдоль нитей судорожно пульсировали огоньками лампочки. Каждую лампочку украшали отдельный номер и наклейка с рогатой головой. «Убежище номер 220», – отрекомендовал хозяин безжизненным голосом, играя роль уставшего экскурсовода. «Особое помещение для спецподразделений Ада, которые вынуждены действовать на земле. Комнаты для отдыха, массаж, сауна. Здесь выдаются экипировка, деньги и оружие. Только в этом убежище есть шахта для персонального лифта шефа, доставляющего объект прямо из преисподней в Москву. Всего-то час ехать» на свое метро глубоко в подземелье. Там тоже рельсы, развязки типа американских горок, шоссе и многое другое. Ходят черно-красные паровозики, и вы легко доберетесь до нужного места. Сейчас мы в самом центре, на Тверской улице, под кинотеатром Пушкинский. Вы причислены к вип-персонам, а посему наш дорогой шеф, да сохранится невредимого хвост, поручил мне встретить вас, разъяснить задачу и ввести в курс дела». Для начала вы попали в небытие и находились там три года. Только один э, персонаж мог вас вернуть. Это и случилось. Малинин поскользнулся, сел прямо на стеклянный пол. «Ну разве такое может быть?» – пролепетал он. «Мы же умерли!» Для осмысления ситуации Калашников потратил две минуты. «Да, сначала ты работаешь в аду...» Потом тебя отправляют в рай, а потом в античную Палестину. Ну, после этих приключений удивляться воскрешению глупо. «Видишь ли, братец?» – мягко произнес он. «Ответ на этот вопрос не так и сложно найти. Коли помнишь, я же проводил некую фантастическую теорию, что мы с тобой на самом деле не существуем, а являемся персонажами определенной книги». «Не надо!» – перепугался Малинин. «Хватит меня! Не хочу я больше быть персонажем книги! Я, ваш в брось... персонажем порнофильма быть хочу!» «Кто ж не хочет?» – вздохнул Калашников, и в этом вздохе вылилась вся тоска длительного бытия без женского общества. «Но учти, реальность такова. В этом мире за здорово живешь, тебя никто не воскресит. Если нас с тобой вытащили из небытия...» — Значит, тому возникла крайняя необходимость. — Я вас слушаю, все Палкин. Мы оба к вашим услугам. Палкин с изысканной любезностью предложил гостям присесть. Устроившись на кубе из черного стекла, Калашников внимательно, ни разу не перебив, выслушал рассказ о похищении тестов ДНК. Малинин, как обычно, половину не понял, но благоразумно рассудил. Главное, что у него снова есть руки, ноги и глаза». А то, что за их приобретение придется платить, так это не новость. Грустно, вашу мать, расстроился Малинин. Жил, из долгов не вылезал, а умер. Опять, получается, кому-то должен. Закончив речь, Палкин гламурно глотнул текилы. Понятно, задумался Калашников. И что требуется? Уничтожить документы, сообщила хрипша от монолога Палкин. Найти похитителя теста в ДНК и выяснить, что он хотел. Голос вдруг преисполнился мягкостью. Тут возможны варианты. Если бумаг уже нет, просто-напросто пристрелите вора. Шеф потом сам его допросит. Калашников почесал язык, что-то подсчитывая в уме. Вероятно, нам снова придется ехать в Ярушалайм, спросил он. При слове Ярушалаем Малинина передернула. «Это уже ваше дело», – развел руками телеведущий. «Мне поручено заниматься информацией и снабжением, обеспечить электронными устройствами, документами, деньгами и оружием. Остальное на ваш вкус, включая стиль, методы и свободу в выборе города. Но предупреждаю, если похититель взорвет газеты сенсаций, обнародовав документы с тестами ДНК Кудесника, шеф будет недоволен». Несмотря на чудесное воскрешение, де-факто вы по-прежнему мертвы, и ваши души принадлежат властям ада». Калашников кивнул. Он знал, что никакого выбора здесь не будет. «Тогда экипируйте нас быстрее. Дрожайший обладатель статуэтки козла!» Палкин сверкнул улыбкой облегчения. «Следуйте за мной, господа. Я уже почти все организовал». Экипировка заняла приличное время. Сначала Малинин с Калашниковым посетили душ, где, как следует, помылись горячей водой из термального источника и отскребли кожу мочалками. Гостеприимный телеведущий предложил вызвать банщиц фотомоделей, чтобы потереть спинку, но Калашников отказался. Малинин, глянув на него, тоже ушел в отказ, однако сделал с выражением лица человека, которому злой дантист сверлит все зубы разом. Сразу после мытья напарники оказались в огромной гардеробной с уникальным выбором одежд, от шелковых плащей до рыцарских лад. Малинин, пылая желанием одеться по-господски, выбрал синий костюм с желтым галстуком, меховые ботинки от Гуччи и рубашку ядовито-зеленого цвета. Так как, по словам Палкина, в Москве с утра шел снег, казак прихватил и дубленку, разумеется, фиолетовую. «Твоя одежда, братец, напоминает траур по жертвам взрывов, теплицы, галлюциногенных грибов», — откровенно сообщил Макалашников. «Не представляю, как ты в этом облачении появишься на улице. Все разбегутся». Маленин не мог оторваться от зеркала. Его глаза горели счастьем. «Да и пущай, ваш бродь», — отмахнул сон. «Я умираю, да умираю, но никак не приоденусь, чтобы сердце тешить. Жил в форме, помер тоже в форме». Может, я мечтаю с телягой побыть. Взгляните, разве я не прекрасен? Симпампулечка, подтвердил Калашников. Аж в глазах рябит. Сам же Алексей оделся довольно просто. Джинсы, темный китайский пуховик, шерстяная шапка, армейские бутсы, черная рубашка и свитер. Мысленно оценив Калашникова как безвкусное быдло, Палкин привел слуг сумерек в оружейную комнату. У напарников разбежались глаза. На стендах присутствовало все, от безобидных духовушек, стреляющих бумажными пульками, до крупнокалиберных гранатометов. Перебрав пару стендов, Калашников решил не изменять вкусу. Он остановился на двух пистолетах марки «Вальтер» и десятке обойм. Малинин тоже любил немецкое оружие. Он проходил практику наказаний в квартале «Ада», где офицеры СС пекли мацу для евреев. Немудрствуя лукаво, казак выбрал сразу два МП-40 или в просторечии Шмайсера. Автомат поместили в спортивную сумку на ремне. Расстегнув молнию и застежку, можно было высвободить рукоять и стрелять, не вынимая оружие. В электронном отделе каждый взял по айфону, а Калашников разжился надбуком. Маринин с тайной надеждой спросил, есть ли в подземелье винно-водочный отдел, и был разочарован ответом. Потребовав расписку кровью, как принято в бухгалтериаде, из вены, конечно же, не из пальца, Палкин выдал напарникам внушительные хрустящие пачки рублей и евро. На поверхность стеклянного куба легла стопка паспортов, сверху небрежно шлепнулась карточка виза «Голд» на особые расходы. Экипировка закончилась. «Ну что ж», — бодро сказал Калашников, одернув свитер, — «шеф, надо отдать ему должное, не поскупился». Предлагаю, братец, часик прогуляться по поверхности, осмотреть Москву-матушку. Оружие пока оставим здесь. — На улицу! — заупрямился Маринин. — Ваш, брод там ведь холод собачий, а я твоих за сто лет-то. В аду, сами знаете, в природном обогреве сидим. Калашников улыбнулся и виртуозным жестом щелкнул себя по горлу. — Там водка! — мгновенно догадался Маринин. — Да. — у Дальнейших слов не потребовалось».